И другие фразы. Мы утешаем, успокаиваем, призывая забыть о случившемся. Забудьте об этом. Не думайте об этом. Выбрось это из головы. Обратите внимание, как ориентировано наше общение на адресаты в этих случаях. Фразы в своей структуре отражают присутствие собеседника в повелительной форме глагола и не отражают говорящего. Что бывает при просьбе приглашении. «Дай мне». «Приходите к нам, прошу вас». Это вообще свойственно выражениям подобного рода. Вот утешение с советом не волноваться. Держи себя в руках. Не принимай этого близко к сердцу. И такие есть утешения, когда говорящий старается снять вину со своего собеседника. Это не ваша вина. Ты ни в чем не виноват. Ты тут ни при чем. Смотрите, опять ни одного «я». Оно, такое открытое, обычно в речевом этикете, тактично скрылось во фразах утешения Все внимание собеседнику, только о нем речь. Мудрый у нас язык. В конструкциях, которые призваны выразить сочувствие, иная особенность. Вспомним. «Сочувствовать» — «чувствовать совместно». Наш адресат должен знать, что он в беде не одинок, что рядом с ним утешающий. И в выражении снова возникает «я». «Я так тебя понимаю. Я очень сочувствую вам». Разумеется, мы и здесь привели лишь очень небольшую часть существующих в нашем богатейшем языке фраз, отражающих ситуации сочувствия. Как правило, при сочувствии и утешении говорящий не ограничивается лишь одной фразой. Он нанизывает их одну на другую, повторяет, убеждает, создает целый текст поглаживаний, может быть, присоединяя сюда и комплименты. «Вы такой сильный человек! Ты справишься с бедой!» Теперь поговорим о комплиментах. Комплимент, одобрение, как и утешение, сочувствие подбадривают собеседника, поднимают его настроение. Не будем говорить о преувеличенных похвалах достоинства адресата, когда он это преувеличение чувствует. «Это только комплимент, с вашей стороны вы мне льстите!» Однако замечали ли вы, что мы нередко склонны поверить даже преувеличениям, если, конечно, они не безмерны, готовы иногда принять поглаживание, комплимент, чуть-чуть более того, которое заслуживаем объективно. Очевидно, все дело в том, что говорящий именно субъективно оценивает собеседника. И именно точка зрения адресанта может выявить особые достоинства адресата. Это поддерживает нашу склонность верить высоким оценкам собственной персоны. Социальные психологи отмечают, как важно человеку, особенно молодому, хорошо думать о себе, иметь в сознании свой положительный образ. Делая комплименты, высказывая одобрительные оценки в чей-либо адрес, мы должны помнить, что в каждом человеке есть хорошее. Выделить, подчеркнуть это хорошее, не поскупиться оценить в человеке его лучшие черты – В этом искусство комплимента, и в этом его положительная роль. И заметьте, как в утешении и сочувствии, так и в комплименте, одобрении, все внимание собеседнику. Во фразах есть «ты», но нет «я». Вы прекрасно выглядите. Тебе очень идет это платье. Комплименты, касающиеся внешнего вида, особенно дороги женщинам. Но нередко и говорят о мужчинам. При встрече после разлуки, особенно для человека немолодого, комплимент является указанием на то, что его внешность не изменилась. Вы не меняетесь, а вы все молодеете. Ты все такой же. Время вас щадит. Время тебя не берет. При уменьшении возраста адресата, если он, конечно, не юн, сильно действующий комплимент, опять-таки особенно для женщин, вам никак нельзя дать ваших лет. Тебе не дашь твоих сорока пяти? Вы очень молодо выглядите!» И так далее. Недавно довелось услышать такие фразы. «Сашенька, неужели это ваша дочь? Вы очень молодо выглядите! Вам никак не дашь ваших лет! Вы с дочкой скорее похожи на сестер!» А женщина, которой это все говорилось, сияла, светила с радостью и еще больше молодела. Комплимент внешности – Может отмечать удачную прическу, одежду. Это тоже чаще достается женщинам. Вам очень идет костюм. Этот цвет вам к лицу...